Камень, пятнадцатый. Через несколько дней мы прибыли на место. Сопровождающий нас шторм потихоньку утих, море успокаивалось, и в остье реки мы вошли, не привлекая внимания. Столица и дворец располагались не на побережье, открытые всем ветрам и врагам, поэтому к ее поступам мы поднимались по воде. Пересев с бабушкой в нанятый экипаж, мы отправились в городской особняк моих родителей, ибо появиться во дворце даже перед Анитой в непотребном виде я не могла. А уж к приемной короля меня бы и не подпустили. Дом встретил нас траурным одеянием, окна были завешаны черной тканью, у дверей стояли венки с красно-черными цветами и даже фасад будто постарел. Обтесался, выглядел мрачно, подстать общему впечатлению. Сердце болезненно сжалось. Только бы с родителями все было в порядке. От тревожных мыслей я разволновалась, и, выходя из экипажа, чудом не оказалось на земле. «Армель, соберись!» — грозно процедила Леда. Сейчас назвать ее императрицей язык не поворачивался. Просто строгая, знатная дама. Наверняка этот траур по любимой дочери. По тебе, то есть. Поэтому возьми себя в руки и ступай в дом. Осознав, что, скорее всего, бабушка права, я постаралась унять дрожь в руках и, подойдя к двери, активировала магический звонок. Потянулись секунды томительного ожидания, сцепив пальцы в замок Я еле сдерживалась, чтобы не поторопить слуг неприличным стуком в дверь. «Что вам угодно, хозяева не...» — начал говорить дворецкий, оборвав себя на полуслове, разглядев, кто перед ним. Не теряя больше ни минуты, я отодвинула в сторону старого Фредерика и побежала на поиски матушки. Мы сидели в маминой гостиной, и я держала ее за руку, ожидая, когда она успокоится. После объятий и осмотра на предмет целостности мама не смогла больше сдерживаться и разрыдалась. Отца пока дома не было, но за ним тут же кого-то послали. Мне предстояло морально настроиться на встречу. Я очень любила своих родителей, и тем труднее было рассказать, что произошло, в мою злополучную поездку перемежая рассказ всхлипами лея шанталь поведала что льер ларион сельтер тартур малинский он же как оказалось льер и дамас вернулся ко двору один и вытребовал срочную аудиенцию у его величества от короля Себастьяна он вышел сам не свой но попытки тара озерского с ним поговорить не отреагировал и вообще вел себя странно и агрессивно. Отец дал ему время до утра, чтобы прийти в себя, но утром Лариона уже не нашли. Он отбыл в неизвестном направлении. Ни в городском доме, ни в тарстве его не было. «И мы так и остались в неведении, куда ты делась», — всхлипнула мама. «А потом по дворцу поползли слухи, что ты погибла в результате несчастного случая». но толком никто ничего не знал, а король отмалчивался. На тетя Аршиса она не появилась. Попробовала я отвлечь маму, потому как она опять поднесла платок к глазам. Нет, на взрыв проговорила Тариса. Тетушка тоже бесследно исчезла. Мамочка, успокойся, пожалуйста. Видишь, я вернулась, значит и тетю найдем. В этот момент в комнату размашистым шагом вошел Льер Амиран Шанталь, тар озерский. «Дорогая, что произошло?» «Слуга не смог...» Отец не успел договорить, так как я поднялась из-за кресла, около которого присела, чтобы успокоить маму. Армель. В общем, на объяснение с отцом ушло еще какое-то время, пока служанка не доложила, что моя гостья крайне недовольна тем, что ее так надолго бросили одну. Самое сложное было объяснить родителям, кто такая Леда. Сначала они отказывались верить, что она императрица. Эту легендарную личность у нас при дворе, да и, пожалуй, вообще в королевстве, никто не видел, а портреты были рисованы в парадных нарядах, и получившийся на них величественный образ никак не вязался с той лией, что сидела в гостиной, а то, что эта милая женщина не только знаменитая правительница, но и моя дальняя родственница, родители в принципе отказались верить. Пришлось устраивать личное знакомство при таких странных обстоятельствах. Я боялась, что утомленная императрица разозлится, и нам тогда не поздоровится, но все обошлось благополучно. Когда первая эйфория от встречи прошла, Я поняла, что потеряла непростительно много времени и до сих пор не выяснила, где мне искать любимого. Однако попытки оставить Леду на родителей, а самой сбежать во дворец, успехом не увенчались. Меня быстро привели в приличный вид и погрузили в карету. Следом сели все остальные. Снежинка. Алларион действительно пробыл при дворе недолго и отбыл в неизвестном направлении, повторил отец то, что мне уже рассказала мама. И, если честно, я сомневаюсь, что его величество откроет тебе тайну нового назначения своего лучшего дипломата. Его отъезд наверняка связан именно с поручением короля. — А мне кажется, главное правильно попросить, — скользнув по мне хитрым взглядом, произнесла бабушка. — Если ты скажешь, что мальчик тебя... Тут родственница задумалась, явно подбирая подходящие слова, что несколько меня озадачило. «Ну, обесчестил, и теперь просто обязан жениться». «Бабушка!» — возмутилась я. «Ваше Величество!» — одновременно возмутилась мамочка. «Интересная мысль», — задумчиво произнес Альер Шанталь. «Просто так король ничего не скажет, а тут вроде как есть шанс». Я, конечно, не одобряю, но если другого выхода нет... Как я дошла до приемной Его Величества, не помню. Людей здесь было немного, и, судя по внешнему виду, это представители не самых именитых родов, а попавшие в затруднительное положение. По сложившейся практике такие люди часто околачивались в приемной в надежде добиться аудиенции. Но мы не могли ждать милости от извечных, поэтому, оставив нас шептаться около окна, отец пошел к Льеру Фрисе, секретарю короля Себастьяна. Некоторое время они о чем-то беседовали, и папочка, кажется, начинал злиться. В результате, пару минут спустя, он вернулся ни с чем. Пока отец с трудом сдерживал эпитет и пересказывая нам все это, и я на нервах чуть не сломала веер. Вариантов решения проблемы было немного, один из них — это все же обратиться к принцессе Аните. Но тут мое внимание привлекла невысокая фигурка в платье Фрейлины, показавшаяся неуловимо знакомой. Присмотревшись внимательнее, я узнала в ней Улю, маленькую служанку, которую я привезла с острова Турмалинский. Я кликнула девочку, и когда она подошла, поинтересовалась причиной смены статуса, о чем явно свидетельствовал новый гардероб. Анита оставляла себе девочку совершенно в другом качестве. О, госпожа Армель, я была так старательна и прилежна, что принцесса сделала меня своей младшей фрейлиной, а его величество, видя, как усердно я служу его внучке, Выказал мне доверие и иногда посылает по мелким поручениям. Меня слова малышки насторожили. Во-первых, со мной она такого усердия не проявляла. А во-вторых, сколько их, старательных и прилежных, но не всех же король одаривает вниманием. «Нет, что-то тут не сходилось». Но заниматься выяснением сейчас не было ни времени, ни желания. Я узнала главное. Девочка вхожа туда, куда мне крайне необходимо попасть, на аудиенцию к Себастьяну. А это значит, будем использовать и такие связи. Уля, а ты могла бы тихонечко уточнить, когда у Его Величества «Найдется свободная минутка для меня». Малышка ненадолго задумалась. Видно было, что ее терзают противоречивые мысли. В конце концов она выдохнула и шепотом произнесла. «Идемте со мной. Сейчас он должен пить чай в кабинете. Возможно, ему не хватает приятной компании». Я двинулась за девочкой, но через пару шагов она остановилась посмотреть, на хвост, что шел за мной следом, и брови ее нахмурились. «Так не пойдет. Вас слишком много». Встреча с королем, в которой я так нуждалась, могла сорваться из-за сущего пустяка. Я оглянулась и угрюмо посмотрела на родственников. Сразу за мной стояла императрица, сейчас удачно выдающая себя за простую Лию. За ней пряталась мамочка, а закрывал эскорт отец. «Чита Шанталь вполне способна подождать нас здесь», повелительным тоном произнесла новоприобретенная родственница. «А я прослежу, чтобы аудиенция прошла в нужном русле». Спорить никто не посмел, и мы с бабушкой двинулись за девочкой. Проследовав в ту часть дворца, где располагались личные покои, Оля оставила нас в одной из приемных и скрылась за дверью. Ждать пришлось недолго, но войти внутрь пригласили только меня. С молчаливого согласия Леды я зашла в кабинет правителя. С молчаливого согласия Леды я зашла в кабинет правителя. Обстановка меня неприятно удивила. Ранее мне не доводилось заходить на личную территорию короля Себастьяна Златова. Он любил внучку и к ее подругам относился поотечески снисходительно, то есть как кандидаток в возможные фаворитки не рассматривал. А те, кто сами проявляли инициативу, надолго подле принцессы Аниты не задерживались. Поэтому судить о предпочтениях монарха в плане интерьера я могла только в общих чертах. Но никак не ожидала. затемненные комнаты... укутанной дымкой чадящих благовоний, расставленных по углам. Некоторые захламленности не только бумагами, но и старинными вещами, похожими на шкурки убиенных животных и пучки недосушенных трав. Сам монарх, со дня, когда я видел его последний раз, тоже несколько изменился. Кожа, будто посеревшая бумага, Натягивалась на скулах, а под глазами залегли тени. Но что меня действительно поразило, то, как моя бывшая служанка Уля прошла и встала у короля за правым плечом, что позволено только самым доверенным лицам. «Зачем ты пожаловала?» — скрипучий голос мурашками пробежал по коже, вынуждая поюжиться. Не таким он был раньше. Ваше величество, я присела в реверансе. Я никогда и ни о чем вас не просила, однако сейчас умоляю. Дело в том, что Тартурмал Льер и Дамас, командующий королевской эскадрой, может быть в опасности. Мне необходимо срочно его найти. «С чего ты взяла, что мне известно его местонахождение?» «Вы последний, с кем он разговаривал, пока был в столице, и вы единственный, кто мог его куда-либо отослать. Моя выдержка дала сбой, и я подняла жалостливый взгляд на короля Америи. Умоляю вас, ваше величество». Ненадолго в комнате воцарилась тишина, все плотнее окутываемая чадящими благовониями. — У меня на него далеко идущие планы, — раздался, наконец, старческий голос. — Ты не сможешь им помешать, девчонка. Поняв, что меня сейчас выставят за дверь, Я подалась вперед и быстро заговорила. «Я не смею мешать вашим планам. У меня и в мыслях не было. Я только хочу спасти от гибели того, кто неоднократно приходил мне на выручку». «Ему ничто не угрожает», — устало произнес король, а потом окинул меня злым взглядом. «Если только ты не собираешься мешать мне». «Как я смею!» — испуганно воскликнула я и, приложив руки к груди, взглядом умоляя, смилостивиться и поведать, где Ларион. «Ступай, Коните, Ей скоро понадобится твоя помощь. У невесты перед свадьбой много забот». Его Величество махнул рукой, давая понять, что аудиенция закончена. «Свадьба?» — свалившиеся новости меня оглушили. «Так скоро?» «Еще же ничего не решено». «Не стоит надолго оставлять свою госпожу, тогда и удивляться не придется». Пока я размышляла, стоит ли оправдываться и называть причину, по которой я оставила Аниту, маленькая служанка наклонилась к самому уху короля И что-то зашептала. «Ваше Величество, Аларион!» — предприняла я последнюю попытку. «Вижу, ты не хочешь внять советом», — зло проговорил король, наклоняясь вперед так, что я от неожиданности отступила на пару шагов. «Мой внук не свяжет свою жизнь с девкой, не единожды опозорившей свое имя в последнее время». Какой внук! пролепетала я, совершенно переставая понимать, что происходит. Его ждет иное предназначение, не слушая меня, продолжил король. Как истинный наследник титула Найоном Мэнсэй, он получит земли и власть, а после женится на ните! Такова воля Виктории! Увидев мое замешательство, Король рассмеялся, и этот хриплый, каркающий смех больно ударил по натянутым нервам. «Истинный наследник? Но ведь Тумур!» Я перестала понимать, что происходит. Какая Виктория? Какой наследник? Голова кружилась, как от чудящих благовоний — как и от открывшихся сведений. «Тумор никогда не был наеном», — зло процедил Себастьян. «Он только наместник, который правил на острове Мэнсей в ожидании истинного наследника. И теперь его время пришло». Взгляд короля стал каким-то безумным, впрочем, как и его слова, сама того не сознавая, я начала пятиться к двери. Воздух вокруг меня становился все более тяжелым, будто призрачная грозовая туча потихоньку окутывала тело. Все происходящее казалось кошмарным сном. Внезапно вперед выступила уля. У девочки светились глаза — Притом свет этот полностью открывал зрачки, делая взгляд совершенно нереальным и страшным. А когда она заговорила, я вздрогнула от зловещего голоса, пробирающего до костей. «Я всегда к тебе неплохо относилась, Армель. Ты вытащила меня с того проклятого острова, а потом оставила здесь», в королевском дворце, тем самым облегчив задачу. Но сейчас ты слишком много знаешь, чтобы я могла отпустить тебя. «Кто вы?» — только и успела прошептать я, как в меня полетело какое-то заклинание, сорвавшееся с пальцев ребенка. Или уже не ребенка? Теперь я была уверена, что... В бывшую служанку кто-то вселился. Испугаться, правда, не успела. Заклинание, не долетев до меня, застряло в прозрачной толще, похожей на застывшую воду. Видимо, неосознанно опасаясь удара, я стала собирать в воздухе влагу, концентрируя ее вокруг себя, как прозрачный кокон. Теперь ясно, почему мне было трудно дышать. Существо, вселившееся в улю, сначала с удивлением наблюдало за переливами магического заклинания, застрявшего будто в желе, но, осознав неудачу, оно зарычало, глаза полыхнули красным, отчего ребенок приобрел зловещий вид, напугав меня еще сильнее. Некогда беззащитная служанка Уже плела новое атакующее заклинание, к которому я была не готова. На помощь пришла бабушка. Разрушительным тайфуном она ворвалась в кабинет и встала, закрыв меня собой, и оценивая обстановку. Король при этом поступил непонятно. Подскочив со своего места, он задвинул себе за спину Улю и стал продвигаться. в угол комнаты. Девочка же, будучи под прикрытием, с одной руки посылала огненные разряды в леду, а императрица с легкостью их блокировала, с удивлением рассматривая парочку. «Армель, закрой дверь. Если набегут зрители, мы с ними не справимся». Все еще не понимая, что происходит, я выполнила приказ. «Какой удивительный экземпляр!» — промолвила моя защитница, при этом пристально вглядываясь в темный угол, где сейчас, словно загнанный зверь, стоял Себастьян и прикрывал маленькую девочку. Дальнейшее повергло меня в шок, и я могла только молча наблюдать за происходящим. Король... И защищаемый им ребенок будто начали иссыхать на глазах. Потому как внезапно посерела и натянулась их кожа, я поняла, что бабушка забирает из них воду. Сопротивление Ули слабело, она пыталась что-то противопоставить водной магии, но не могла. Армель, детка, не теряйся, вспомни, как я тебя учила концентрировать воду и замораживать ее быстро, пеленая это маленькая щадье ада. Видимо, происходящее так на меня подействовало, что не было сил ни спорить, ни раздумывать. Из подсознания всплывали наказы родственницы, и я воплощала их в жизнь. К тому моменту, как тело короля рухнуло на пол, Моя протеже застыла в некоем подобии глыбы льда, как насекомое в смоле. Глаза ее перестали светиться, и внезапно взгляд обрел осмысленность. «Ну что ж, давай знакомиться», — устало произнесла императрица, враз постарев. «Не ожидала я увидеть здесь...» Подселенную душу, да еще с даром разрушения. Я переводил растерянный взгляд с одного действующего лица на другое. А тем временем над закованной в ледяные оковы фигуркой появилось золотое свечение. Затем оно обрело форму облака, состоящего из мерцающих дымчатых частиц. «Как ты посмела помешать мне!» — раздался противный скрипучий голос прямо у меня в голове. Судя по тому, как поморщилась императрица, у нее тоже. «А ты думала, я позволю тебе причинить вред моей внучке?» — усмехнулась Леда, а затем многозначительно добавила. Я готовлю для нее великое будущее. «Откуда во дворце америйского короля маг силой первородной стихии?» Голос в голове заставил стиснуть зубы. «Я бы успела тебя блокировать, если бы знала, кто ты!» «Тут мы были на равных», — усмехнулась императрица. «Кто ты такая?» «Виктория. Никому не нужная принцесса, которую отдали на откуп дикарям. Но даже им было на меня наплевать. Конечно, раз Себастьяну золотому не нужна, то ему подавно». «Как, Виктория?» Я даже заикаться начала от неожиданности. Она же умерла. Умирает тело, а не душа, — снизошла пленница до ответа. Матушка пыталась все исправить, нашла подходящий сосуд, только не рассчитала, что жажда мести окажется слишком сладкой. Внезапная вспышка боли пронзила голову, отчего я упала на колени, и на пол скатилось несколько черных оксов. «Дух, знай свое место!» — резко проговорила бабушка и добавила слова на неизвестном мне языке. Сущность начала втягиваться обратно в тело ули, и головная боль отпустила — «Нам надо привести в чувство короля». Родственница опустилась рядом с Себастьяном, пока не сбежалась стража. «А ему точно еще можно помочь?» почему-то шепотом спросила я. Дыхание сбивалось от недавней боли. «Конечно, можно», — устало произнесла Леда. «Тебя-то я спасла». Больше вопросов я не задавала, только следила за движениями подсвеченных магией рук. Одну бабушка положила на лоб неподвижного тела, а второй водила над грудью и животом. Через несколько минут я с облегчением заметила, что к правителю Америи возвращается нормальный цвет кожи, пропадают признаки иссушенности. Еще пару мгновений спустя Себастьян Золотой открыл глаза и мутным, непонимающим взглядом обвел помещение. «Ваше Величество, позвольте помочь вам сесть. Я подошла ближе, но прежде чем заняться королем, подала руку бабушке, помогая дойти до кресла. Все-таки сил она потратила с избытком, возвращая к жизни Америйского правителя. «Что тут произошло?» Голос Себастьяна был тихим и хриплым, но я смогла разобрать вопрос. Однако ответить на него не успела. Король закашлялся и продолжил. «Где стража?» «А почему я в таком состоянии? И до сих пор не вызвали лекаря?» «Лекаря обязательно вызовут». но пока предлагаю пообщаться в приватной обстановке». Бабушка взяла переговоры на себя. «Нас не успели представить друг другу. Впрочем, это неудивительно. Я здесь с неофициальным визитом и не планировала вмешиваться в дела чужого государства». «Кто вы?» — прохрипел его величество, опускаясь в кресло напротив леды и тут же ошеломленно замер, выслушивая ее объяснение о том, что перед ним императрица, о душе дочери, которая хотела отомстить за загубленную жизнь и вселилась в ребенка, починив его волю. Обо всем. Как ни трудно было поверить в нашу историю, но вид застывшей служанки сыграл нам на руку. Королю Себастьяну понадобилось время на осмысление — после чего он поинтересовался, чего же мы хотим. «Ваше Величество, где Льер и Дамас?» «Я не слишком хорошо помню, что делал, пока был под властью этого существа». Он махнул рукой в сторону застывшей ули. Похоже, он не смирился с мыслью, что им управляла душа собственной дочери. Но, как минимум, мой секретарь должен был отметить новое назначение Тара Турмалинского. «Без вашего указания Льер Фрисы ничего не скажет. А это наша последняя надежда. Я сложила руки в мольбе. Не откажите, ваше величество, это очень важно!» «Важнее, чем королевский приказ», — усмехнулся король, отчего я покраснела. «Хорошо. В знак признательности за оказанную услугу я распоряжусь передать вам нужные сведения». Себастьян пододвинул к себе перо и бумагу и начал быстро что-то писать. Армель. «Ты можешь найти моего секретаря», — король протянул мне свиток. «Он ответит на все вопросы, после чего ты пришлешь его ко мне в срочном порядке. А вас, Ваше Императорское Величество, я попросил бы немного задержаться и помочь мне. Нельзя же здесь так оставлять». Он замешкался, подбирая слово «Викторию». Не дожидаясь ответа бабушки, я побежала искать подданного Его Величества. «Не знаю, чем вам это поможет», — процедил секретарь, но все же полез в шкаф за потрепанным талмудом. командующий эскадрой Льер-Ларион и Дамас принял назначение уже довольно давно и должен был добраться до места. «Отлично. Значит, мы можем его там найти». Я в нетерпении едва сдерживалась, чтобы не переминаться с ноги на ногу, поэтому всю силу моих чувств испытал на себе веер, который теребила в руках. «Остров Мэнсей. Переговоры с наместником». передать ему волю Его Величества. Не может быть! Я все же надеялась, что слова короля, сказанные под влиянием обиженной души, окажутся выдумкой, попыткой нас напугать, запутать. Как Ларион будет вести переговоры с тем, кого обвиняют в моей гибели? В растерянности я стояла посреди приемной, пока не почувствовала легкие касания на плече. Бабушка уже некоторое время пыталась привлечь моё внимание и одновременно успокоить. Действительно, тут не время и не место для проявления чувств. «Армель, давай уже отпустим секретаря к Его Величеству, поскольку он его ждёт, а нам пора найти твоих родителей». Эльер и Лия Шанталь нашлись там, где мы их и оставили. Мама была чрезвычайно бледна и, кажется, из последних сил сдерживала нервозность. Увидев нас, она облегченно вздохнула и сжала ладонь мужа. Все разговоры мы оставили до дома, куда в спешном порядке и направились». И снова за стеной бушует море. Кажется, я уже начала привыкать к качке. Единственное, к чему так и не смогла привыкнуть, это завывание ветра. Порой чудилось, будто плачет ребенок, и в такие мгновения мороз пробегал по коже. Особенно, когда перед глазами всплывало заплаканное лицо мамы. Родители не хотели меня отпускать, что, в общем-то, неудивительно. Я бы с удовольствием осталась дома, но сердце разрывалось от тревоги. За то время, что я искала придворного секретаря, императрица Леда узнала еще кое-что. Желание короля использовать внебрачную дочь в своих играх чуть было не стоило ему жизни. Тихая и покорная при жизни, Вселенная в иной сосуд душа, Озлобилась и жаждала мести. К тому же отголоски редкого дара разрушения В крови носителя позволили Виктории Овладеть им и подчинить себе, Как, собственно, и саму Улю. В планы воскресшей принцессы входило не только уничтожение родного отца, но и коронация Лариона. Правда, способ она выбрала необычный. Сначала отправила сына на остров Мэнсэй для принятия наследства и власти. Затем собиралась женить его на двоюродной сестре, законной наследнице трона Америи, А там и до коронации бы дело дошло. Чем все это могло обернуться в дальнейшем, оставалось только гадать. Сердце болезненно сжималось от предчувствия беды. А что, если мы не успеем? Но почему, почему я послушалась старших и не отправилась на поиски Лариона сразу же? Я вновь прошлась по каюте. Море. Необъятные просторы водной стихии. Почему мы, маги воды, не можем преодолеть водную гладь по щелчку пальцев? За ответом на этот вопрос я отправилась к бабушке. Пояснения Леды были логичны. Чтобы путешествовать не по воде, а как бы растворяясь в ней, «Придется оставить все мирское на берегу, и тогда мы с ней появимся перед наместником, обнаженные, ослабленные переходом и без поддержки, которая плывет с нами на скитальце. Не самая лучшая тактика, хотя, конечно, определенной дезориентации противника мы бы добились». Пункт назначения приближался, и надо было разрабатывать план действий. Допустим, благодаря леди и скитальцу защитный контур мы преодолеем. Но с какой стороны приступить к поиску Лариона? В прошлый раз во дворец нас вели из пещер, скрытых в скалах. Возможно, имело смысл пойти протаренным путем. я решила озвучить мучащие меня вопросы, когда нас с бабушкой пригласили в кают-компанию на трапезу. «Армель, детка, подойти незамеченными, когда в команде мак воды и призрачный корабль — не проблема. Другое дело, что высаживаться лучше в безлюдном месте, чтобы раньше времени не привлекать внимание. И как мы будем определять такое место? В прошлый мой визит корабль Льера и Дамаса подходил со стороны скал и рифов. Там не было не только людей, но даже нормальной защиты. И пройти в пещеру мы смогли лишь благодаря магии капитана. «Я предлагаю, прежде чем строить планы», — вмешался в наше рассуждение Льер Андре, — «дождаться результатов разведки». Результаты были уже через два дня и, с одной стороны, внушали оптимизм, усиленной охраны не замечено, берег со стороны порта безлюдный, хотя на приколе и стояло несколько кораблей, даже сторожевые вышки пустые. С другой стороны, от таких сведений у меня в груди все похолодело. Неужели опоздали? В конечном итоге... мои сопровождающие как более опытные стратеги решили встать в бухте рядом с портом и, высадившись, аккуратно двигались во дворец. Самое смешное, что игнорировавшие друг друга императрица и капитан Вальро внезапно проявили упрямое единодушие, стараясь оставить меня на судне. Будто это... Не мой любимый погибает сейчас на острове. Я сердцем чувствовала, что не только должна, но и единственное смогу все исправить. Поэтому в результате на берег сошли я, Леда, Андре и пара матросов. Мы двигались в сторону дворца, особенно не скрываясь. Бабушка, владея магией воды, Легко чувствовала ее носителей в радиусе действия дара. Заодно и мне рассказывала, как это использовать. У опытного и сильного мага этот радиус больше. У такого новичка, как я, соответственно, невелик. Слушая ее негромкие пояснения, я успевала любоваться окружающей природой. После бескрайнего моря Пейзаж радовал глаз зеленью и пестрыми цветами. Однако мысли постоянно возвращались к Лариону. На подступах ко дворцу Леда увела нас с дорожки, углубившись в кусты акации. Людей вокруг ощущалось достаточно, и я попыталась взять себя в руки, сосредоточившись на главном. По указанию императрицы мы затаились в цветущих зарослях в стороне от исхоженных тропинок, отправив двух моряков разведать обстановку. Вернулись парни с неожиданным уловом. Один из них нес на плече девушку. — Ну, красавчик, долго еще ты будешь меня тащить? Судя по раздавшемуся вслед за словами звуку, похитители шлепнули по кожаным штанам. Он рыкнул и слегка подкинул девичье тело, отчего по парку разнесся заливистый смех. Я переводила недоуменный взгляд с моряка на капитана-скитальца. Помнится, Льер Вальро говорил, что призрачный корабль и его команда — Видимо, только мне. Когда императрица смогла воспользоваться предложением Андре и поплыть с нами, я не удивилась, все же она сильный водный маг. Но пойманная служанка натолкнула на мысль, что с командой и ее проклятием что-то произошло после того, как я вернула зачарованный артефакт легендарному капитану. В мои размышления вмешался голос одного из моряков. «Предлагаю узнать все подробности у нее», пробасил парень в ответ на недоумевающие взгляды. «Болтает безумолко, она вам подробно все расскажет». И она рассказала, что чуть больше недели назад к ним прибыли три больших корабля и бросили якорь в порту. И без того злой наместник, и еще не залечивший душевную рану от исчезновения части наложниц, взбесился пуще прежнего. Страже было велено прогнать незваных гостей, а если будут сопротивляться, уничтожить на месте. Она всего лишь служанка и сама ничего не видела, но слухи по острову распространяются быстро. посланник короля Америи, выглядел как настоящий морской дьявол. И оппозиция решила этим воспользоваться. Оказывается, тирания Тумура довела народ до крайней черты. Люди не могли больше терпеть и не только не выгнали пришельцев, но и помогли захватить власть. Свита наместника побоялась вмешиваться и молча наблюдала за происходящим. А посмотреть было на что. Посланник короля в гневе собирал вокруг себя мощные вихри воздуха, грозящие разнести все в пух и прах. На этих словах мне стало нехорошо. В ушах... Зашумело настолько, что я невольно пропустила часть рассказа и пришла в себя, когда девушка уже завершала повествование. А несколько дней назад этот господин, сидя на троне наместника, внезапно замер на полуслове и с тех пор больше не шевелился. И взгляд такой, жуткий, смотрит в одну точку. Мы с бабушкой переглянулись. Судя по всему, внезапное оцепенение совпадает по времени с пленением духа Виктории. «Это...» — губы дрожали, и слова давались мне с трудом. «Это то, о чем я думаю?» «Не паникуй!» — Леда, успокаивающе, взяла меня за руку. «Надо пойти и во всем разобраться». Внезапно я вспомнила тетушку Аршису. Вот чего мне сейчас не хватало, так это ее неиссякаемого оптимизма, боевого духа и острого языка, с легкостью выбивающего из меня тоску и чувство опасности. Со всеми переживаниями я совершенно забыла про бедную родственницу, а ведь ее же надо как-то расколдовать. Но прежде не мешало бы найти... и если сердце меня не обманывало, морская свинка должна быть где-то поблизости от Лариона, ведь на его судне она оставалась, когда нас захватила стража Тумора. Сейчас же я откинула мысли о родственнице и последовала вместе со всеми во дворец. Служанка обещала провести нас так, чтобы не привлекать лишнего внимания, хотя мне казалось, что она была обижена из-за несостоявшегося свидания и вполне могла навести нас на стражу. Вскоре мы подошли к одному из боковых входов. Довольно неприметная дверь, серая в цвет облицовочного камня, использовалась, видимо, только прислугой. Людей с каждым шагом нам попадалось все больше, однако вели они себя очень необычно. На нас почти не обращали внимания, и лица у всех были либо подавленные, либо растерянные. Я ускорила шаг, пытаясь поторопить и провожатую. Нужно было скорее найти любимого. От лестниц, коридоров и проходных комнат уже ребило в глазах. Как я не приближала эту встречу! Когда вошла в большой помпезный зал и увидела его, сердце замерло на миг, а потом застучало как безумное, радуясь тому, что любимый жив, и я все-таки успела. За спиной хлопнула дверь. Я с трудом оглянулась, чтобы понять, что происходит. Оказалось, служанка впустила нас, а сама осталась снаружи. Но сейчас мне было не до чудачеств незнакомой девицы, а вслед за Ледой окинуло беглым взглядом большое светлое помещение. Здесь было не так многолюдно, как можно ожидать от такого места. У противоположной от нас стены на небольшом возвышении стояло резное кресло, украшенное искусным орнаментом и драгоценными камнями. На нем... Восседал Ларион в строгом костюме, командующего королевской эскадрой, и неподвижный, как изваяние. Справа и слева от него, прямо на полу, сидели члены команды Алаты, и, судя по их изможденному виду, пребывали они тут давно. Моряки негромко переговаривались, отчего по залу. Разносился низкий гул. Ближе к середине зала, вдоль стены, располагались представители местной знати. Разряженные в пестрые воздушные одежды, придворные явно чувствовали себя неуютно и осторожно озирались по сторонам. Именно поэтому первыми нас увидели они, но шума никто не поднял. Наоборот, знать попятилась и постаралась слиться с обстановкой. Вспомнился мой первый и единственный приезд на остров, когда вокруг наместника сидело несколько наложниц или жен. Как-то я не успела разобраться в их статусе. То, что сейчас никого из этих женщин видно не было, меня чрезвычайно радовало. «Лея Шанталь!» ворвался в мои размышления грубый мужской голос. «Элия! Не может быть! Вы живы!» В нашу сторону устремился советник Лариона, а вслед за ним с пола поднялись и другие члены команды. Лица у всех были радостно удивленные. «Ну, теперь я за капитана спокоен», — кажется, это сказал Юнга, а кто-то в торе ему довольно угукнул. Уж Лия Армель сможет привести в чувство этого уснувшего принца. Реакция команды была несколько неожиданной, а если учесть, что справа от меня скептически хмыкнул капитан Вальро, а слева все сильнее хмурилась императрица, нужно было срочно что-то предпринять. И несмотря на вбитое с детства правила этикета и необходимость вести себя как благородная Лия, Я стремительно направилась к тому, кто давно уже похитил мой покой. На всех парусах я пересекла большой зал, а перед троном внезапно затормозила. Горло перехватил спазм, а на глаза навернулись слезы. И только когда первая упала на пол лазурным лобитом, я пришла в себя. Льер и Дамас произнесла неуверенно, так как Ларион продолжал сидеть неподвижно. «Он вас не слышит», — раздался рядом голос советника Вильто. «Он вообще никого не слышит и ни на что не реагирует уже несколько дней. И до этого вел себя странно». «Как давно начались странности?» — донесся до меня вопрос императрицы, но я уже сама знала ответ. Как вернулся на корабль после аудиенции у короля? «Позаботьтесь, чтобы здесь никого не осталось», — негромко приказала Леда. «А потом объясните, что тут происходит и где наместник острова». Все сразу пришло в движение, но мне было не до этого. Я вглядывалась в любимое лицо и не знала, что предпринять». Подойдя вплотную, я попробовала еще раз позвать Лариона, затем обхватила его лицо ладонями и несколько раз произнесла имя, глядя Тару в глаза. Его кожа была непривычно холодной, а глаза пустыми, стеклянными, и никакой реакции на мой зов. «Родной!» Мой. Не в силах больше сдерживаться, и я подалась вперед и обняла любимого. Но тут же вскрикнула, отскочив назад. «Армель! Что такое?» Укололась. На первый взгляд ничего особого на одежде Лариона не было, но когда я аккуратно отогнула лацкан... то оказалось, что за отворотом приколото какое-то украшение, похожее на спицу с нанизанным на нее камнем. От упавшего света прозрачные грани заиграли бликами. Так вот обо что я поранилась. Рука сама собой потянулась. Красивой вещице. Не тронь! воскликнула бабушка и шлепнула меня по пальцам. «Ты не поранилась? Крови нет?» «Вроде нет». «Хорошо». «Значит, он реагирует не на прикосновение. «Но никогда не бери неизвестные артефакты голыми руками». «А это артефакт?» «Почему-то шепотом уточнила я». «Боюсь, что да. И надо придумать, как его безопасно снять». Леда подошла ближе. и, наклонившись, пристально всмотрелась в спицу. «Нам бы какого-нибудь специалиста!» «Ох, я старая кошелка! Как же раньше сама не догадалась!» Раздавшийся жуткий скрипучий голос заставил нас с бабушкой вздрогнуть и отшатнуться от кресла. Обернувшись, я увидела, как через весь зал в нашу сторону неспешно шла пожилая женщина, опираясь на клюку. темный сарафан, серый платок, небрежно наброшенный на голову. Что-то в ней казалось мне знакомым. «Мальчик мой, кабы не была я такой старой, уж сама бы догадалась». что навели на тебя чужую волю. Когда мне удалось рассмотреть лицо, испещренное морщинами, я поняла, где раньше видела старушку. Она находилась в тех пещерах, откуда мы спасали похищенных девушек, и пыталась что-то пророчить. А еще именно ее я видела в замке Тара Турмалинского. «Отойди, деточка!» сейчас бабушка все исправит сейчас совсем разберемся меня ненавязчиво отодвинули в сторону затем старушка склонилась к груди лариона и что то еле слышно прошептала после чего протянула руку и сорвала спицу с одежды а к слову сделала она это прикрыв вещь платком И как только артефакт был завернут и зажат в ее ладони, сквозь сомкнутые пальцы просочилась яркая вспышка ларион вздрогнул Что случилось раздался негромкий голос и у меня дыхание перехватило от переполнявших эмоций И где я Его взгляд приобрел осмысленность и сфокусировался на мне. «Армель! Армель!» Сначала неверяще, а потом облегченно выдохнул Льер и Дамас, подскакивая с места. «Девочка моя! Живая!» Меня стиснули в крепких объятиях, лишая воздуха сладким поцелуем.